Во всей Франции не наносилось ударов в котором ваш покорный слуга не принял участие. Но скоро кардиналу стало мало одной Франции. Он послал меня в Англию для пользы господина Кроммеля. Это тоже был человек далеко не нежный, смею уверить ваше величество. Я имел честь знать его и мог оценить его по достоинству. Мне посулили золотые горы за исполнение поручения, за то, что я выполнил в Англии совсем противоположное тому, ради чего меня послали, меня щедро наградили, сделали капитаном мушкетеров, то есть дали звание, которому все при завидуют, которое дает право идти впереди маршалов Франции. И это справедливо, потому что капитан мушкетеров — цвет воинов, король всех храбрецов. «Вас сделали капитаном?» — переспросил король. «Вы верно ошиблись? Вы хотите сказать лейтенантом?» «Нет, Ваше Величество, я никогда не ошибаюсь». Ваше Величество может поверить. Кардинал Мазарини дал мне патент. И что же? Но Мазарини, Ваше Величество, знает это гораздо лучше всякого другого, дает нечасто, а иногда отнимает то, что уже дал. Он отнял у меня патент после заключения мира, когда я стал ему не нужен. Разумеется, я не считал себя достойным преемником знаменитого господина Детревиля, однако мне обещали это место, дали патент, и этим должно было все закончиться». «Ах, вот вы чем недовольны, господин лейтенант. Хорошо, я наведу справки. Я люблю справедливость, ваши требования мне нравятся, хотя вы предъявили его несколько бесцеремонно». «Ах, — отвечал офицер, — ваше величество, вы меня неверно поняли. Теперь я уже ничего не требую». «Вы слишком деликатны, господин лейтенант, но я займусь вашими делами попозже». Вот оно это слово, ваше величество, попозже. 30 лет живу я этим словом, полным обещаний. Мне говорили его самые великие люди. Теперь ваше величество произносит его. Попозже. Благодаря ему я получил 20 ран и дожил до 54 лет, не имея луидоров в кармане и не встретив на жизненном пути ни одного покровителя, хотя сам покровительствовал очень многим. Но я меняю формулу, и когда мне говорят «попозже», я отвечаю «теперь же». Я прошу сейчас только отдыха, Ваше Величество. Мне можно дать его, потому что это никому ничего не будет стоить. Я ожидал таких речей, господин лейтенант, особенно человека, который всегда жил подле высоких особ. «Вы забываете, что говорите с королем» с дворянином, дворянство которого не хуже вашего, полагаю я. Когда я говорю «попозже», то можно поверить моему слову. Я в этом не сомневаюсь, ваше величество. Но извольте выслушать конец стратной правды, которую я должен высказать вам. Если бы я видел здесь на столе маршальский жезл, шпагу, коннетабля, даже польскую корону, то клянусь вам, я сказал бы тоже, не впоследствии, а теперь же. Простите меня, ваше величество». «Я из той самой провинции, где родился ваш предок Генрих IV. Я говорю не часто, но если уж начал, так говорю до конца». «Мое царствование, кажется, не соблазняет вас», — сказал Людовик высокомерно. «Забвение везде забвение», — воскликнул офицер с достоинством. «Господин забыл слугу, и слуга принужден забыть своего господина. Я живу в несчастное время, ваше величество». Я вижу, что юноши полны уныния и боязни, они робки и обобраны, когда им следовало бы быть богатыми и могущественными. Например, вчера я отворил дверь короля Франции английскому королю. Я, ничтожный, спас бы его отца, если б сам Бог не восстал против меня, Бог, покровительствовавший Кромвелю. Отворяю эту дверь, то есть дворец одного брата другому брату, и что я вижу, Ваше Величество? Ах, это разорвало мне сердце. Вижу, королевский министр прогоняет изгнанника и унижает своего короля, осуждая на нищету такого же короля. Вижу, что мой государь, молодой, прекрасный и храбрый, у которого в тепле кипит отвага, в глаза блестят молнии, вижу, что государь дрожит перед попом, смеющимся над ним за занавесками своей кровати, сидя в которой он пересчитывает все французское золото и прячет его в потайные сундуки. О, я понимаю, взгляд вашего величества. Я сейчас дерзок до безумия, но что прикажете делать? Я старик и говорю вам, моему королю, такие вещи, за которые я отрезал бы язык любому другому, кто отменился бы сказать их.